Пекинская опера и региональные традиции драмы На рубеже эпох Мин и Цин появилось множество видов местной драмы, которые в процессе развития усваивали элементы разных искусств. Так формировались особые художественные формы. Мы расскажем о пекинской опере и еще нескольких наиболее влиятельных региональных традициях драмы. Остановимся на описании их истоков и основных отличительных черт. Пекинская опера В 1790 году для участия в праздновании юбилея императора Цянь Луна в Пекин приехала популярная на юге Китая труппа Сань Цин. Ее актеры были представителями аньхойской театральной традиции. В игре они основывались на аньхойских мелодиях. Потом в Пекин стали приезжать и другие труппы, игравшие аньхойскую драму – Сэси, Чуньтай и Хэчунь. Вместе с Саньцинь их назвали четыре великие труппы из провинции Аньхой. В 1828 году в Пекин приехали актеры, которые играли ханьскую драму, популярную в провинции Хубэй. Ее мелодический строй основывался на двух системах – доминирующей Си-Пи и Эр-Хуан – Мелодика, исполнительское мастерство аньхойской и ханьской драмы были тесно связаны. В Пекине актеры двух направлений драмы часто играли вместе, некоторые артисты ханьской драмы даже становились солистами аньхойской оперы, например, Юй Саньшен. Две формы театрального искусства влияли друг на друга, попутно вбирая элементы куньшанских и янских мелодий и музыкальных традиций стиля цинь-тян. мотив арии изменился под воздействием столичного диалекта так постепенно складывалась пекинская опера дзизюй окончательное оформление этого вида театрального искусства официально датируются периодом после 1840 года тогда сложились главные мотивы и языковые особенности арии пекинской оперы утвердился состав персонажей и характерный для столицы репертуар появилось первое поколение актеров цом пекинской оперы того периода был актер Чеен Чанген, годы жизни 1811-1880. Он сочитал в своем творчестве музыкальной традиции ханьской и аньхойской драмы. кое-что заимствовал из куньшаньских мелодий. Его усилия привели не только к эволюции звучания пекинской оперы, но и к повышению ее художественной ценности. Этот вид драмы обрел популярность за пределами столицы, став национальным искусством Кунтьюй куншаньские мелодии. Од одна из древнейших форм китайского театрального искусства. Она была распространена уже в конце 13 века в уезде Куншань, провинции Дзансу. Во время правления минских императоров под девизами Диадзинин и Лунцин 1522-1572. Музыканты, среди которых был Вэй Лян Фу, годы жизни 1489-1566. На основании соединения традиций южной и северной драм и заимствования уникальных элементов из мелодики драмы Нань Си создали утонченный и плавный мотив Шуй Мо Цян. В музыкальном сопровождении драмы теперь участвовали не только струнные инструменты, но и губной органчик Шен, флейты Сяо, Гуань и Ди. Новый вид представления очень быстро обрел популярность. Именно он позднее стал называться Кун Цюй. Репертуар пьес кунтюй был крайне разнообразен в них использовался классический литературный язык, поэтому они обладали высокой художественной ценностью. Тексты многих пьес были стихотворными и отличались изяществом и красотой. В эпохе мин и цин драматурги работали в основном именно в этом жанре. От отличительные черты ккунтюй, сложившаяся система исполнительского искусства, характерная мелодика постановок, Внимание к артикуляции, регламентированной ритмом самого текста пьесы, а также мелодичный ритмичный мотив, лиричность, плавность движения актеров на сцене, гармоничное сочетание пения и танцев. Шэньсийская опера «Цинь-Тян» – музыкальная драма, которую также называли «Луань-Тань» – простонародная, смешанная. Является одной из самых древних форм китайского театра. она сохранилась до сих пор. Именно ее считают истоком представлений байси, а также прототипом пекинской дзиндзюй, хэнаньской юйдзюй, шансийской дзиндзюй и хэбэйской оперы бандзы. Шансийская опера развивалась в двух направлениях. На западе, в провинции Сычуань, на основе этого вида музыкальной драмы сложился театр бандзы. На востоке, в провинции Шанси появилась пекинская опера в провинции Хенань, Юджй, в провинции Хэбе Банзи. Арии шаансийской оперы делятся на два типа: Баньлу и Цайтян, при этом в каждом из них сочетаются радостная и печальная интонации. Лучше всего передает характер шэньсийской оперы именно печальная интонация. Строгая, но эмоциональная, звонкая, она особенно подходит для выражения ностальгических переживаний, печали и скорби. Арии в этом типе драмы исполняют все персонажи. Сюйшэн – амплуа положительного исторического героя, чиновника, министра, ученого. Цин-И – амплуа скромной героини в неброской одежде. Лао Шен – амплуа пожилого мужчины, Лао Дань – амплуа пожилой женщины, Хуа Лянь – персонажа с раскрашенным лицом, злодеи-предатели. Поэтому ее и называют Луань Тань – смешанной. До конца эпохи Цин эти пьесы также называли сианскими Луань Тань. В любом из названий подчеркивалось значение в этом типе театральных постановок вокальных партий. Типовую мелодию «цюпай» в шэньсийской опере исполняли на струнных и язычковом музыкальном инструменте «сона». Часто в аккомпанементе использовался двухструнный щипковый инструмент «эрсянь». Труппы, работавшие в жанре «цинь-цянь», не могли обойтись и без музыкантов, играющих на цине. Они располагались на возвышении, по центру задней части сцены. ийская опера распространена в регионах северо-западного китая провинциях шэнси гонньцу цинхай нинси хуейском и тибетском автономных районах сычуаньская опера чуаньзюй сложилась и синтеза народной драмы провинции сычуань и четырех самых распространенных мелодических систем гаутяннь кунянь хуцинтяньжоци они С последних лет эпохи Мин и до середины эпохи Цин население Сычуани быстро росло за счет переселенцев из других регионов страны. Так в провинции появились и новые театральные труппы. В процессе их игры происходило смешение диалектов, музыки, сценического мастерства различных традиций драмы. Актеры переходили на местный диалект, обращались к местному фольклору, народному музыкальному, танцевальному и песенному искусству. появилась новая драма «Сычуанская». Позднее ее стали называть «Сычуанской оперой». У этого жанра богатый репертуар. Только самых известных пьес насчитывается около сотни. Мелодическая основа большинства представлений – строй гао-цян. Это одна из отличительных черт местной драмы. Изящество мотива вокальных партий не оставляет слушателей равнодушными. Исполнение бывает сольным, хоровым, с подпевкой, с разложением на несколько голосов. Живо звучит в арях своеобразный сычуанский диалект. В процессе игры актеры этого жанра выполняют различные трюки. Меняют маски, проделывают фокусы с ножами, прыгают через горящие кольца, демонстрируют трюк «Открытый третий глаз». юру на мысок обуви приклеивают бутафорский третий глаз, и в нужной сцене он резко поднимает ногу и бьет себя ей по лбу так, чтобы глаз остался на лбу. Сычуаньнская опера распространена в юго-западных провинциях Китая: Ссычуани, Юньнани и Гуйжоу. Хеббеейская опера Банзы называлась всегда по-разному. В самой провинции Хэбэй этот театральный жанр называли джилийской оперой бандзы, хэбэйской оперой бандзы, цинь тян, бандзы тян. За ее пределами – дзинбан, дибандзы, фандяо. Также были известны названия вэй бандзы и шансийская опера бандзы. Единое название – хэбэйская опера бандзы – утвердилось только в 1952 году. В годы правления цинского императора Дао Гуана 1820-1850 опера Банзы проникла в Хэбэй из провинции Шаньси и Шэньси. С этим жанром произошло очень много перемен под влиянием местного диалекта и художественных предпочтений. Банзы исполняется на мотив баньцян. Торжественный и громогласный, он хорошо подходит для выражения пылких и трагических чувств. Опера предъявляет особые требования к вокальному мастерству актеров. В частности, они должны обладать навыками небного кашля, изверж звука, произнесение громких звуков в монологии или пении. Утрамбованиение звука- извлечение звука при очень сильном напряжении, и при этом петь непринужденно. В большинстве ли бредта Хэбейской оперы строка состоит из десят или семи иероглифов. Иероглифы относительно цезуры могут располагаться следующим образом – 3-3-4 – 10 иероглифов, или 2-2-3 – 7 иероглифов. Однако встречаются строки из пяти и шести иероглифов. Традиционно хэбэйская опера исполняется под аккомпанемент струнного смычкового инструмента бань-ху, вторую партию при этом может исполнять флейта ди. Этот жанр известен в Хэбэе, Пекине и Тяньдзине. Однако не менее популярен он и в провинциях Шаньдун, Хэнань, Хэйлунзян, Ляонин и даже во внутренней Монголии. Гуандунская опера Юэдзюй Собственный театральный жанр появился в провинции Гуандун в период смены двух династий – Мин и Цинн. Мелодический строй местного театра базировался на распространенном в народе мотиве гуантян. Во времена правления цинских императоров Дзя Цина и Дао Гуана гуандунские актеры пели на мотив бандзы. Постепенно на этой основе сложился жанр юэ дзюй. Помимо мелодического строя бандзы, в нем объединились мелодии эрхуан, некоторые особенности куньшанских и иянских мелодий, а также мотивы местных народных ритмических песен. Арии и монологи постановок юэ дзюй исполняются на кантонском диалекте, поэтому данный театральный жанр также называют гуандунской оперой и представлением гуанфу. Кантон – второе название города Гуанчжоу, столицы провинции Гуандун. В постановках Юэ Цзюй используется большое количество музыкальных инструментов, причем не только китайских, но и западных, в том числе скрипка, виолончель, саксофон и другие инструменты среднего и низкого регистра. Сцены демонстрации боевых искусств в гуандунской опере натуралистичны. Многие актеры безупречно владеют техникой игры поднять одну ногу. Актер поднимает одну ногу на уровень пояса, подворачивает ее, грудь выпячивает колесом, живот втягивает и стоит так, сохраняя равновесие. Сальто-мортали, скалолазаньем, взбираются по канату, вращают глазами, для грима часто используют накладные волосы и бороды. акробатические сцены и сцены с боевыми искусствами в гууандунской опере основаны на традициях южных школ и включают такие приемы как поражение мишени, мосты из рук, борьба в стиле шау-линньского ушу, а также в высшей степени сложные трюки на стуле и на платформе. Мосты из рук тип сценической борьбы, в котором используются только предплечья, именно в этом виде представлений. Исполняя трюки, например на стульях актеры балансируют на них. Дзинндзй. Шансийская опера банзы, Дджунлу банзы или драма Дджун-лу является одной из четырех опер на мотив банзы, распространенных в провинции Шнси, наряду с Пу Джоу банзы, Бейлу банзы, Шандан банзы. Цзинь-Дзюй сформировалась на основе Пу-Джоу-Банзы, причем пик ее расцвета пришелся на правление циннских императоров Сянь-Фэна 1851-1861 и Тун-Джи 1862-1874. В провинции Шан-Си большинство актеров в те времена происходили из уезда Пуджоу. С этим связано использование в представлениях пуджоуского диалекта. Эта особая форма искусства складывалась постепенно. Цзинь-Дзюй со временем заимствовала некоторые элементы народного искусства населения центральных районов провинции Шан-Си, в том числе из Янгэ. Ягэ- жанр народного песенно-танцевального искусства, который происходит из традиции китайских крестьян исполнять песни во время работы в поле, буквально песни молодых побегов или ритуальных жертвоприношений. Если театральные представления в уезде Пу Джоу исполнялись под аккомпанемент флейты ди, то Ддин дджй основным музыкальным инструментом стала скрипка хуцинь, так как тональность этого жанра была ниже, Мелодии арии, дзинь-дзюй, струящиеся, плавные, их мотив представляет собой изящную завершенную композицию. Монологи в этой драме лаконичны и несут на себе отпечаток местной деревенской традиции. Однако с изяществом мелодии может сочетаться и некоторая грубоватость строя бандзы. Артисты этого жанра используют ряд особых приемов. Трюки с перьями из хвоста фазана, с бичевой и лентой. Трюки с крыльями шапки героя, который играет чиновника. Трюки со стулом, с убранными в пучок волосами и с головными повязками. Цзинь-Дзюй распространена в северных и центральных районах провинции Шань-Си, на большей части территории внутренней Монголии и даже в провинциях Хэ-Бэй, Шэнь-Си и Гань-Су. Хэнаньская опера Юй-Дзюй один из доминирующих театральных жанров провинции Хнань, который иначе называетсяхнаньская опера банзы илихнаньский мелодический строй. Мелодика Юзю основана на строе банзы, однако в этом жанре выделяют четыре различные музыкальные школы. В окрестностях Кафеа была распространена манера пения Санфудио. в округе шаантю Юйдуио или Дунлуяо. вблизи Лояна, Юй Си Дяо или Си Фу Дяо Као Шань Хуан. Восточнее Чжэн Джоу, в регионах бассейна реки Шахэ, Шахэ Дяо – местные бандзы. В период республики, 1911-1949, актриса Чан Сян Юй и ее коллеги, которые работали в стиле Юй Си Дяо, на его основе создали новое направление в рамках театрального жанра Юй Цзюй. Они заимствовали некоторые элементы из мелодики, репертуара и исполнительского мастерства юйдун-дяо, народных сказов под джуй-дзы и дагу, а также из пекинской оперы. Джуй-дзы – струнный музыкальный инструмент. Дагу – большой барабан. Сказы под джуй-дзы и дагу – форма представлений, в которых чтец вел повествование под ритмический аккомпанемент. Пение занимало самое важное место в Юй-джй. Компоиция лирета этих представлений состояла из строк по 7, 10 иероглифов и хорошо воспринималась на слух. Музыка отличалась плавностью и четкостью ритма. Пережив ряд изменений, мелодический строй Юй-зюй обрел завершенный вид. Теперь для музыкального сопровождения сцен мирной и военной жизни используются различные инструменты. В первом случае действию аккомпанируют щипковые инструменты – эрсянь, сансянь, юэцин. Тональность меняется, когда эрсянь издает звук отпущенной тетивы, и начинается партия баньху. Сцены военной жизни сопровождаются звучанием барабанов баньгу и чангу, гонгов, барабанчика бандзы. Юй-Дзюй распространена по всему Китаю – от регионов по обеим берегам рек Янзы и Хуанхэ до Синцзяна и Тибета. Хуан-Мэйская опера Хуан-Мэй – главный театральный жанр провинции Аньхой В конце XVIII века в регионе, граничащем с провинциями Аньхой, Хубэй и Дзянси, появился новый вид народной драмы – дно из ее направлений прижилось в городе Аньцин, уезда Хуаинин провинции Аньхой. В результате синтеза этой драмы и различных форм местного народного искусства появилась сохранившаяся до наших дней хууанмейская опера, которая называлась тогда Хуаайтянан или Хайдиао. В период республики хууанмейская опера с деревенских площадок переместилась на городские театральные подмостки и со временем стала профессиональной. Именно в городе произошло первые изменения в мелодическом строе хуанмейской оперы. Из текстов исчезли избыточные элексические конструкции, Лепрета стало более понятным. Из постановок убрали подпевки. В акомпанементе стали использовать хуцинь, а для обогащения приемов исполнительского мастерства актеры хуанмейской оперы активно прибегали к заимствованиям из Пекинской оперы и других театральных жанров. Существуют две разновидности хуанмейской оперы – украшенное пение «хуатян» и однородное по звучанию «пин ци». «Хуатян» выросла из мотивов народных песен и относится к стилю «тюпай». В постановках этого вида преобладают короткие сценки с жизнерадостным содержанием. Их звучание напоминает народные песни. Истоки Пин Ци лежат в традиции песенных сказов Тань Ци, мелодическом строе Гао Циань, Аньхойских мелодиях, Пекинской опере. Эта разновидность Хуанмейской оперы относится к стилю Бань Циань. В оригинальных либретах именно Пин Ци – основной тип пьес этого театрального жанра. В репертуар Хуанмейской оперы входят такие пьесы, как «Тянь Сянь Пэй», «Брак небожительницы», «Нюй Фума», женщина переодетая принцем нюлан дджинюй пастух и ткачиха в хубее дянси фудзиани джедиани дянсу на Тайване и в гонконге повсюду есть трупы работающие в жанре хуанмейской оперы шау синская опера в «Юэцзюй» восходит к одному из видов песенных сказов, который назывался «Лоди Чаншу» – «Дарованная книга песен». Он был распространен в уезде Шэнсянь, провинции Джэцзян. Новый театральный жанр появился на деревенских сценах в 1906 году. Называли его по-разному. «Сяо Гэ Бань» – «Трупы кратких песен», «Ди Ду Бань» – «Трупы Ди Ду», «Шаосинь Вэнь Си» – «Шаосиньская драма», А так как в этих постановках обычно играли деревенские парни, их также называли наньбань – мужские труппы. Ди-ду – звукоподражание ударным инструментам, которые использовались для аккомпанемента. Название Юэ-дзюй впервые было использовано в сентябре 1925 года на страницах шанхайской газеты Синьваньбао «Новости». В октябре 1942 года актер Юань Сюэ Фэнь реформировал шаосинскую оперу, взяв за образец постановки драматических театров. Он упорядочил и обновил репертуар этого жанра, отказавшись от экспромтов и требуя обязательного следования сценарию. С одной стороны, с точки зрения актерского мастерства, шаосинская опера многое заимствовала у драматического театра и кино. С другой она выбралла выразительную гротескную жестикуляцию кунцюй и пекинской оперы. Так получился стиль, совместивший в себе символизм и реализм. Изменилась эстетика сценического пространства. Появились объемные декорации, разноцветная подсветка, акустика. Внешний вид актеров они стали использовать для грима краски на основе масла и новые по фасону и цветовой гамме костюмы. Шаусинская опера обрела новую жизнь. В этом жанре были созданы шедевры театрального искусства: Лен шаньбо Юй Джуинтай, Лен шааньбо и Джуинтай, С Санзы, западный флигель, Хун лоумэн, сон в красном тереме, Сан линсио, Санлинсио. Шаусинская опера обрела популярность не только в Китае, но и за рубежом. Описанные выше жанры – одни из самых значимых в театральном искусстве Китая. Однако существуют и другие, обладающие особым стилем и притягательностью. Ханцзюй, пусянская драма, хунаньская драма, гуансийская опера, опера Чу. И это лишь малая часть. В Китае насчитывается более 400 разновидностей местных театров.